глава 8 нет знаете я пожалуй пойду с другой стороны сказала арцимович и скрежетнув острым каблуком от тротуарную плитку переместилась за левое плечо старпома чересчур ярко сегодня сверкают ваши грани пояснила она выжидающий глядевшему на нее шафранову тот взглянул на солнце потом скосился на свой серебряный погон приятно осознавать что мои грани еще годятся для того чтобы ослепить столь изысканную особу сказал он «Ага, вы должно быть собой чрезвычайно горды. Загубить месячный труд научников и перегородить им дорогу еще на полгода. За это в вашем ведомстве дают медали или даже ордена. За это присваивают очередные звания. Однако вы, как обычно, преувеличиваете. Никуда их наука не денется. Потерпит и человечество. А вот боевые излучатели вполне могут и пригодиться». Мы получили в наследство норму, по которой война недопустима и невозможна. А что, если нам доведется встретиться с тем, кто воспитан в несколько иной традиции? Вдруг обитатели какой-нибудь 101-й планеты окажутся не такими пушистыми, как ваши хомячки? На том коне, на который вы с торпом взгромоздились за последние несколько недель, всех непушистых вы погоните безо всяких излучателей». В крайнем случае, пустите им в глаза солнце со своих погон. Мне кажется, даже Дитрих вас уже избегает и побаивается. Как вы, кстати, с ним сладили. Ведь он довольно упрямый парень. А зачем? Вы думаете, я с ним в шахматы играл? Если человек много говорит, то иногда и проговаривается. Иногда даже очень сильно проговаривается. А у меня хорошая память. «Да вы опасны. Вы только сейчас это поняли». «Кстати, на медкомиссии перед получением следующего звания о том, что всегда шагаете так, чтобы не наступать на швы между плитами, пожалуйста, не упоминайте. Может произойти неприятность. Я, так и быть, при составлении своих отчетов тоже об этом забуду». Шафранов хмыкнул и повел головой. «Да, сверкая, не сверкая, а цивилизованными способами с вами справиться трудно. Может быть, хотите за волосы меня оттаскать?» Шафранов заломил фуражку. «На улице кроме них никого не было». «Нельзя, увы», — сказал он. «Снова это социальная норма. А знаете, как порою хочется? Неужели? Навести порядок старыми добрыми средствами. Терпите, дорогой Старпом. Может быть, вам ещё повезёт встретиться с агрессивным внеземным разумом, и вы их сможете применить?» «Э, нет. Кто знает, как там всё сложится. А бить надо наверняка. Только когда знаешь, что победишь. Зачем же вы тогда продолжаете служить во флоте ООН?» Армейских часто приглашают в корпус регуляторов, а он, пожалуй, самая интересная на земле организация. Да помилуйте, Алексей, шпионить за людьми, тяжбы затевать. Что здесь интересного? Как бы вам сказать, Шафранов почесал затылок под фуражкой на АКР, как на фундаменте, стоит весь мир. Эти ваши прекрасные цветы цивилизации хороши до тех пор, пока растут каждый в своем горшочке. У нас вроде как принято друг друга уважать и в соседний горшочек не лезть. Но что, если кто-нибудь отчаянный решит попробовать стенки на прочность? А их, стенки, только Кр и оберегает. Незаметные скромные трудяги держат на своих плечах весь этот хаос. Торгашей, бездельников, раскрашенных и модифицированных разгильдяев. Стабильность. Вот за что мы должны благодарить Кр. Но всё это странным образом воспринимается как данность. Большая, на мой взгляд, несправедливость. Вы знаете, что в КР принимаются лишь апатриды. По сути, КР — государство, которому отказывают в праве быть государством. А ведь это миллионы людей. Не грустите, старпом. Врачи тоже не имеют собственного государства. Это всего лишь профессия. Знаете, если ваша карьера в КР сложится так же, как и в армии, то вам ничего не будет стоить добиться своего. Два-три громких дела, миф о внешней угрозе, хотя бы об этих ваших пришельцах, кампания в медиа, формирование общественного запроса. И вот КР уже в Совете ООН, А оттуда вы уже и представление о нормальности поправите. Откатите его немного назад. Подгоните, так сказать, под имеющиеся у вас ресурсы. Вдруг на самом деле иногда таскать за волосы не так уж невозможно. И кто тогда окажется победителем? Любители застольных рассуждений о гуманизме? Или тренированные бойцы, разрубающие кирпичи ладонью? Разрешите подступающий кризис старыми добрыми средствами. Измените мировой порядок. Войдете в учебники истории. Арцимович поймала себя на том, что иронизирует с какой-то необычной для себя злостью. Что-то в поведении Шафранова последнее время раздражало её. Никогда она не могла понять, где шутка, а к чему в его словах следует относиться серьёзно. Но дело было не только в этом. Между тем, шаг Шафранова стал вдруг очень плавным. Пройдя несколько метров, он наклонился, поднял с дорожки камешек и запустил его на крышу ближайшего здания. Прогрохотав по черепице, камешек скатился на соседнюю улицу. Там удивлённо вскрикнули. Глумливо усмехнувшись, Шафранов подмигнул Арцимович. «Это кто это там камнями бросается?» В мелодичном эспиранта, крикнувшего с той стороны, Арцимович уловила знакомое пришепетывание. «Анна Николаевна, что вы делаете? Там же люди!» Арцимович изумлённо уставилась на Шафранова. Он же продолжал улыбаться. Глаза у него светились. «Скучно!» Сказал он тоном ниже, уже не рассчитывая на слушателей. «Последнее время слишком скучно. Пойдемте, пока они нас не обнаружили». Они пошли быстрее и скоро оказались у бизнес-центра, облицованного синеватым глянцевым пластиком. Из продолжавшейся в глубине стены улицы им навстречу зашагали две чуть искаженные отражением человеческие фигуры, повыше и пониже. Шафранов поправил на себе рубашку. Меньшая фигура повторила его движение. Фигура повыше тоже поднесла руку к голове. Арцимович привела в порядок прическу. В другой руке Арцимович держала толстую книгу. У неё, наконец, выдался свободный вечер, и она собиралась провести его в кафе за одним из многих свободных сегодня столиков. Почти всё население городка было занято в подготовке к физпуску. Физпуск был главной тренировкой перед основным экспериментом. Установки выводились на рабочие мощности, проверялись и настраивались обслуживающие системы, Попутно должны были проводиться материаловедческие и технологические эксперименты, результатов которых так ждали бизнесмены и военные. По крайней мере, так это представлялось Арцимович из рассказов Лоусона и Владимира Евгеньевича. То, что происходило сейчас в физических боксах и пультовых, она, посетившая их несколько раз из любопытства и по служебным надобностям, представляла уже из собственного опыта в просторных и почти стерильных боксах, заполненных блестящими металлическими конструкциями, было пусто и тихо. Тихо, потому что силовые механизмы и генераторы работали практически бесшумно, а пусто, потому что внутри боксов и на многие километры вокруг распространялось, медленно набирая интенсивность, невидимое и убийственное для большинства живых организмов и электроники каппоизлучение». В удаленных на безопасное расстояние вспомогательных пультовых, заставленных рядами столов и увешанных мониторами, было напротив шумно. От стола к столу ходили люди с планшетами, о чем-то спрашивая, требуя что-то проверить. Кто-нибудь непременно оправдывался, кто-нибудь не кстати смеялся, а где-нибудь в сердцах покрикивали. В центральных пультовых было на первый взгляд спокойнее. Но по интонациям четко произносимых, заранее определенных команд, быстро проговариваемых чисел обратных отсчетов, тишине между ними, было понятно, что люди здесь напряжены куда больше. В полумраке главной пультовой, в центре, в кресле ведущего физика находился теперь и Владимир Евгеньевич, отвечавший за корректное и точное проведение физпусков старой его редакции. Того, что считал бессмысленной и ненужной тратой времени и энергии, и против чего так боролся. Однако Арцимович несколько забегала вперёд. Во всех пультовых пока только готовились. Пуск ещё не вышел на финальную стадию, шли только предварительные процедуры. Разогрев. «Ну что же», — сказал Шафранов, когда они добрались до многоэтажки управления, «здесь я вынужден откланяться, к сожалению. У меня есть ещё служебные дела». Шафранов начал было вполне приличный офицерский поклон, но, не доведя его до финала, резко выпрямился и сунул руку в карман кителя. Рука вернулась с коммуникатором. «С торпом Шафранов, докладывайте». Шафранов смотрел на шею Арцемович, но её обладательнице было ясно, что ни её шея, ни она сама его сейчас совершенно не интересует. «Нашими системами подтверждается?» «В каком диапазоне?» «Мнение гражданских?» «Точнее, ясно. Ваши варианты?» «Отправить посыльного?» Шафранов повернул голову и взглянул на здание. «Отставить? Я в пяти минутах поговорю с ним сам». «Перешлите мне описание. Отбой». Он сложил коммуникатор. «Доктор, видимо, я провожу вас ещё немного. Лоусона, кстати, не желаете навестить?» «Почему бы нет?» — сказала Арцемович. Она ни о чём не спросила, решив больше не подыгрывать Шафранову. У дверей в квартиру Лоусона Шафранов приложил пальцы к панели звонка. Он держал их довольно долго, прежде чем на пороге появился Лоусон. Цветастая рубаха на нём была распахнута, в глазах билось бешеное синее пламя. «Ага!» — указательным пальцем Лоусон решительно проткнул пространство между Арцемович и Шафрановым. «Лоусон, у меня к вам дело!» — начал Старпом. «Погодите!» — мотнул головой Лоусон. «Это у меня к вам дело? Ну-ка, давайте ко мне!» Он почти было схватил Старпом и заобшлак кителя, но вовремя остановился. «Ну давайте, давайте!» — замахал он рукой. «Я вам сейчас кое-что покажу!» Шафранов невозмутимо шагнул внутрь. Арцемович вошла за старпомом, поверх его фуражки рассматривая помещение. Смотреть было на что. На стенах висели ковры с крупным узором, в углах, скругляя помещение, возвышались какие-то похожие на старинные сундуки шкафы. Было заметно, что здесь ели, раздевались, спали, а потом снова ели. «Вот сюда», — проворчал Лоусон, указывая на два глубоких деревянных кресла. Над креслами висел большой круглый светильник, от которого крестом по потолку и вниз по стенам сбегали две широкие терракотовые полосы. Арцемович прикинула длину своего платья и выбрала высокое рабочее кресло у дальней стены. «Ага», — сказал Лоусон ногой, обутая в мягкую войлочную туфлю с острым загнутым носом, загоняя под кушетку что-то розовое. «Чаю не хотите?» «Поесть?» «Послушайте, Лоусон», — предпринял еще одну попытку Шафранов. «Тихо, прошипел Лоусон. «Сейчас все будем слушать». Он метнулся куда-то за спину Шафранова и через мгновение вынырнул уже вооруженной электрогитарой. Шафранов уже не торопился. Или просто решил сначала выслушать Лоусона. И в самом деле сто с лишним килограммов, мечущиеся по замкнутому и необычному пространству, впечатляли. Лоусон приземлился на подлокотник кресла. Что-то хрустнуло в кресле, но оно выдержало. «Так», — объявил Лоусон, — Коротко, старпом, вы гений. Мажор, минор и маргинал — это нечто. Недели две возился, но заработало. Такого набрал, не переслушать. Но это не главное. Главное пришло вчера вечером. На все три машины, послушайте. Лоусон прикоснулся к струнам. Звук палился, словно отовсюду сразу. «Сундуки в углах», — подумал Арцемович. «Нет», — поморщился Лоусон. «Так не поймете. Сейчас». Он сделал несколько пассов пальцами и вновь тронул струны. Теперь к гитаре добавилось еще несколько партий. Бас, барабаны, что-то похожее на виолончель и что-то еще, чего Арцемович никогда раньше не слышала. Она попробовала догадаться, что это за инструмент, но мысли очень скоро исчезли. Некоторое время она еще механически отмечала, как, закрыв глаза, Лоусон перебирает струны, как колеблется в такт его движением короткий рукав рубахи, как Шафранов снимает с головы фуражку и опускается в кресло. Но думать она уже ни о чем не могла. Она стояла на берегу небольшого тихого озера, в застывшей поверхности которого отражались медленно плывущие к солнцу белоснежные облака. Вода была хрустально-прозрачной, обещавшей прохладу и покой. Она шла сюда всю жизнь. Она протянула к воде руку, но сразу же отдернула ее, вспомнив, сколько грязи принесла на себе к этому желающему довериться и девственному берегу. Она поняла, что уже слишком поздно. И тогда озеро поднялось навстречу, распахнулось, охватило ее застывшую от стыда, боли и раскаяния, ласково увлекло за собой в теплую глубину. Она пыталась вырваться, но очень быстро ощутила, что беды не случится, что уносящий ее поток на самом деле велик, и весь тот яд, из которого она состоит, он способен растворить в себе без вреда и остатка. И она смирилась. Всюду была глубина и чистота и покой, и прохлада. Поток бережно нес ее, и стало нечем дышать. Он был силен и нежен, и глубина была высотой, и она не захотела вырываться. И когда уже не в силах сдерживаться, она всей грудью вдохнула окружавший ее океан, ожидая конца и даже желая его. Он не наступил, Просто весь мир, весь огромный добрый мудрый мир с облаками, бесконечными синими волнами, солнцем, хлынул в нее и заполнил ее собой. Всю, до предела, до последней клетки. Это можно было назвать восторгом, но это было много тише, много чище, много мудрее. Так впитывают влагу летней грозы истомленные жестокой засухой травы, Так вбирают в себя жаркое мартовское солнце, пережившее долгую зиму мохнатые звери. Так ощущают первый и еще робкий, полный надежды поцелуй, не встречавшиеся целую вечность и едва не потерявшие друг друга влюбленные. Было именно то, что должно быть. Все прощалось ей. И уходили без следа. Осыпались, как осыпается пепел, истлевший за ночь головни, тронутой на рассвете свежим молодым ветром, оставляли ее грудь стыд и тоска. И можно было наклониться над тугой гладью спящей заводи без страха, увидеть отразившееся там зло, ибо зло тоже осыпалось с ее души горсткой невесомого праха. «Что, что это было?» — сказала Арцемович, когда все закончилось. Голос не подвел, но к этим первым словам пришлось готовиться. Их пришлось тщательно выговаривать, а выражение глаз нужно было прятать, прикрывая ресницами. «Это кто-то из великих?» — снова спросила она уже своим обычным тоном, глядя на цветущего Лоусона. «Понимаете теперь, а? Это они!» Лоусон надул щеки и, придерживая гитару локтем, приставил руки к голове, изобразив уши. «На всех трех машинах, почти одновременно и с повтором в пять раз!» Сначала были три запущенных в стаю дрона – мажор, минор и маргинал. Мажор их веселил, минор добавлял грусти, маргинал в случайном порядке всегда пел что-то свое. Помучился, пока настроил. В целом получалось интересно. Диффузию, помните? Резко-мажорные интонации сглаживались, резко минорная тоже. Становилось повеселее. Обмен настроениями. Вы бы слышали мажорную версию фаминорной прелюдии Баха. Смешно, да, но есть теперь в коллекции и такое. А в последнем улове оказалось вот это. Передали партнёры. Но ну, помните, эти три объекта, особи, с которыми мы настраивались в унисон? Каждый из них передал это своему дрону-компаньону. Они это сделали почти одновременно. И сигналы почти идентичные. Такого раньше никогда не было. И сигналы потом ещё четыре раза повторились». «Так четыре или пять?» спросил Шафранов скучным голосом. «Всего пять?» поморщился Лоусон. «В этом разве дело? Это ведь бомба! Это... Это я не знаю, как это вообще. У хомяка. Судороги там у него или что? Но такое...» «Прошу прощения, шеф Лоусон, но я к вам все-таки по делу», сказал Старпом. Никаких следов былой осторожности в голосе не было. Он все узнал, взвесил, выделил. Главное. «Культуру пока оставим», Добавил он, впрочем, деликатно. «А рука у вас к пистолету не тянется?» Механически спросила Арцимович. «Пистолета у меня нет, но рука тянется к карману», ответил Старпом, жестом фокусника вынимая планшет. «У нас, Лоусон, болтанка на четырех точках пустотомеров. Диагносты ничего толком сказать не могут. Вы бы не могли...» Арцимович все еще переживала мелодию. Рассказать о своих чувствах она бы не взялась. «Ай, да хомяки!» С другой стороны, ведь они с Лоусоном загрузили в стаю едва ли не все самые яркие музыкальные произведения человечества. Что-то недодумывали они с хомяками. «Музыкальная диффузия» — интересный термин. Тот, кому слишком весело, станет грустным, а грустный повеселеет. Бубнили рядом с торпом и информационщик, мешая ей ухватить мысль. Она поигрывала тяжелым томом, рассеянно скользила глазами по тексту «Форзатса». Это был все тот же Лем, раритетное иллюстрированное издание. Айда хомяки, ай да зверушки, зверушки, зверушки. Арцимович по инерции пробежала глазами название книги и почувствовала холод у позвоночника. Настроится на определенную особь. Часа за три он восстановится. У каждого хомяка имеется определенная главная тема. Индивидуальный опыт плохо передается, здесь скорее что-то с совестью. «Но ведь так не бывает. А что мы, собственно, о них знаем? Ни описание жилищ, ни способов размножения, ни анатомических данных. Предположительно, питаются злаками, признаков разумности не отмечено. Никто никогда не одинок. А они хороши с Лоусоном. Да нет, не может этого быть. Слушайте, Лоусон...» Артемович поднялась с кресла. «А какова вероятность того, что вещь, которую вы нам сейчас наиграли, могла родиться из совокупности, так сказать, случайных факторов?» Лоусон, видимо, не сразу понял, но когда понял, покрутил головой. «Нет. Ну, то есть могла, конечно, но вероятность, и, и, синтез движки, все это проходили. Такого на них до сих пор никто не сделал. Нужна человеческая доработка». «Простите, а вам не кажется, что...» — заговорил Шафранов, но Арцемович не дала ему продолжить. «Старпом, ради бога, помолчите, это очень важно». Шафранов умолк. «Вот что, Лоусон», — медленно начала Арцемович, «вы древний житель степи». Представьте себе, что в один прекрасный день, рядом с вашей юртой открывается портал нтонеля. Оттуда начинают выползать механизмы, тягачи и все это начинает возводить периметр. Что вы будете делать? Убегу в степь, буду сидеть и бояться. Хорошо, долго будете бояться. Ну, пока не надоест, а потом. Осторожно вернусь разведать. Лоусон смотрел на нее с подозрением, но задавать вопросы не мешал. Отлично, вернулись, а там техник в спецскафандре. Снова боюсь убегаю, потом возвращаюсь, наблюдаю. Техник выпустил Киберов, строит здание. Попробую поговорить. Он в скафандре не слышит. Попробую привлечь внимание, руками помашу. Помахали, он увидел. Вы древние, ему не интересны. Он таких насмотрелся. Он записал вас в дикари и проигнорировал. «Все, я понял. Нет, не выходит. Здесь комиссия работала. Они бы заметили. У них же набор тестов. Тестов, которые, собственно, никакого разума до сих пор не обнаружили. Вы представьте, что комиссия и техники, и вообще все глухонемы, и всегда ими были, и никогда никого, кто бы слышал и говорил, не встречали». Представьте себе цивилизацию, в основе которой лежит совершенно иной принцип мышления и общения, берущий свое начало не от абстрактных понятий, а от эмоциональной составляющей, от эмпатии. Арцемович замолчала, давая Лоусону подумать. Заговорил с Тарпом. Не получится. Таким никогда не выбраться из пещер и не завалить мамонта. А если им не нужно валить мамонта? У них травка, у норки растет, и вообще их никто не обижает. Тогда они останутся зверушками еще на миллион лет. Обезьяна бы. Здесь у нас хомяки с тарпом. Здравый смысл подсказывает. Хорошо, кивнула Арцемович. А что, если здесь работает иной механизм развития разума? Для обезьяны новая ступень – убийство мамонта, а для хомяка следующий уровень – возможность понять чувство голода своего соседа может быть, даже физически ощутить. Представьте, что однажды популяция хомяков оказалась в ситуации, когда выжить можно было, лишь передавая друг другу свои чувства. Неожиданный катаклизм или постоянная флуктуация окружающих условий в замкнутых пространствах. В общем, оказалось, что необходимо быстро и надежно передавать картину своих ощущений. Это и запустило механизм эволюции в столь необычном направлении. «Объединение опыта», — сказал Старпом, — «слияние сознаний». Что-то читал, но это фантастика, в общем. Немного не то. Нами движет тяга к знаниям. Это, строго говоря, идеализация. Нами такой клубок всякого движет, но примем. Тяга к знаниям об устройстве внешнего материального мира. А хомяком — в первую очередь тяга к знаниям об устройстве души своей и своего соседа. Иная плоскость, понимаете? Шафранов, как и раньше на улице, смотрел куда-то в район Шеи Арцемович. Лоусон переводил взгляд со Старпома на доктора и обратно. «Все равно контакт невозможен», — сказал Старпом. «Да это даже не разум в нашем понимании. Не может быть разум без абстрактных понятий, без... без чисел». «Абстрактное понятие», — теперь задумалась Арцемович. «А если абстрактные понятия возникают не на основе предметов «мамонт» и «дубина», а на основе, например, ощущения блага для соседа» или «боль соседа, у которого молнией убила молодую подругу», или «радость родителя, только что впервые увидевшего свое потомство». А может быть, на определенной ступени развития абстрактные понятия возникают под воздействием какого-то иного социального механизма — Как, например, возникают у людей моральные принципы, и такие важные для некоторых, что они скорее взойдут на костер, чем через эти принципы переступят. «А считать, по крайней мере, до пяти они умеют», — сказал вдруг Лоусон. Арцимович перестала играть книгой. Стало слышно, как шуршит форма Шафранова. Он рассеянно покачивал ногой. «С этим нужно разбираться», — сказала, наконец, Арцимович, и сразу же вспомнила. «А ведь установки набирают мощность. Мы здесь все пожжем». «Они улетят», — спокойно и даже с улыбкой ответил Шафранов. «Даже если предположить, что вы правы, в чём лично я совершенно не уверен, а скорее даже наоборот. Они просто улетят. А после пуска разбирайтесь сколько хотите». «Коптеры», — снова тихо произнёс Лоусон, и Арцемович опять похолодела. «Я излучатели не могу отсюда отключить», — медленно продолжил Лоусон. «А напряжённость там такая, что машины, наверное, уже лежат». Он заиграл пальцами, всмотрелся во что-то, и лицо его вытянулось. «Святая единица!» — выдохнул он и повернул голову к Шафранову. «Смотрите на вашем планшете!» Шафранов запустил руку в карман, а Лоусон продолжал. «Синие — это коптеры, зеленые — хомяки, счетчик справа — количество сигналов». Арцемович наклонилась над планшетом Старпома. Синие точки посередине экрана были неподвижны. Вокруг металось множество зелёных, стремительно росли цифры фиксируемых сигналов, и всё время увеличивалось количество зелёных точек. Они появлялись на экране, вылетая слева и сверху. «Там уже становится жарко», — говорил Лоусон. «Движки накрылись, а генераторы ещё работают, хомяки их слышат». «И не бросают», — сказал Арцемович. «Переступить через чужую боль». «А какая у них программа?» «Ничего нашего. Ретрансляция хомяков», — сказал Лоусон. «Мажор, минор, маргинал. Они их не бросают». «Слушайте, старпом», — начала Арцемович. «Как главный врач экспедиции я настаиваю на прекращении работ до выяснения всех обстоятельств. Живым и, возможно, разумным существам может быть нанесен вред. Это лежит в пределах моей компетенции». — Ваша компетенция — люди, — ответил Старпом, глядя сквозь нее. — А зверькам, о которых вы так заботитесь, не дают улететь генераторы коптеров. Вы прикидываетесь, Шафранов, или в самом деле не понимаете? Но она знала, что Шафранов уже во всем разобрался и выбрал позицию. — Не вижу оснований для прекращения работ, — сказал он. — Чертова дубина! Вечная, чертова, непробиваемая человеческая дубина! Арцемович ощутила тоску и бессилие. «Обычную тоску и привычное бессилие». «Мир таков, каков он есть. Существуют вещи, которые нужно просто принять». Так говорил ей муж. «Хочешь разбить свою красивую голову об эту стальную стену?» «Лоусон, откуда можно отключить передатчики коптеров?» «Дайте подумать. Можно перешить ретранслятор и получить доступ к контроллерам. Но его нужно перешивать на месте. Я отсюда не дотянусь. Если только ребята...» Арцимович вдруг поняла, кто ей сейчас может помочь. Торопясь, она достала планшет и вызвала Владимира Евгеньевича. «Э, нет!» — сказал Шафранов, когда понял, что происходит. Он быстро переместился к стене и провёл пальцами по панели, отключая точки доступа. Появившееся было на экране планшета изображение Владимира Евгеньевича тут же исчезло. «Тарасов сейчас за что угодно уцепится, лишь бы не дать мне довести до конца дела» пояснил Шафранов. «И никаким ребятам тоже пока звонить не надо. Мы сейчас сами во всем разберемся и договоримся». «Шафранов, перестаньте! Да даже если мы ошибаемся! А если мы не ошибаемся? Это ведь контакт!» Арцемович почувствовала, что вот-вот задрожит. «Послушайте, Старпом, просто дайте мне выйти за периметр», сказал Лоусон. «Я сбегаю к ретрансляторам и отключу их. Тогда хомяки, наверное, улетят. А потом попробуем во всем разобраться». «За периметр во время разогрева я никого не выпущу. Это запрещено инструкцией. Если с вами что-нибудь случится, то ответственность ляжет на меня. Ответственность ляжет на меня, даже если вы вернётесь вполне себе здоровым. Но об этом событии просто узнают наверху». «А ответственность за...» Артемович посмотрела на экран. «За пять десятков жизней представителей иной цивилизации вас не пугает?» «Какой цивилизации? Не смешите, доктор. Это все ваши фантазии. Я, кстати, читал ваше дело. Я вообще не понимаю, как вы оказались здесь, да еще в такой должности». Оглушенная Арцемович на секунду закрыла глаза. «Ну и пусть. Какая разница?» «Выпустите меня», — сказала она. «Я врач, я знаю, на что иду, и беру всю ответственность на себя». «За соблюдение регламентов во время проведения экспериментов отвечает наше ведомство, и никто никуда не пойдёт». Арцемович закусила губу. «А вы сможете открыть мне двери?» — спросила она, повернувшись к Лоусону. Тот скривил губы. «Технически смогу, но...» — он, пожал бессмысленно широкими плечами. «Но-но...» — Шафранов встал у выхода. «Ещё раз повторяю, никто никуда не пойдёт, пока мы не договоримся». «А сколько еще излуча телекоптеров могут продержаться?» — спросила Арцимович, обращаясь по-прежнему лишь к Лоусону. «Полагаю, значительно дольше, чем хомяки. Сколько там сейчас может светить? Четырнадцать? Пятнадцать? Хомяки начнут падать!» Арцимович быстро посчитала в уме. «Думаю, через час. Не знаю, стоит ли в эту вашу теорию верить, но...» — сказал Лоусон. «Старпом, может, передумаете?» Арцимович горько усмехнулась. «Шафранов, да не будьте вы пародией!» — сказала она. «Это ведь заезженный штамп. Идеалисты-ученые, злодеи-военные, вы смешны». «А, по-моему, я вполне в порядке. Смешны скорее вы с вашими метаниями». «Какой же вы ученый!» — и Лоусон вполне со мной согласен. «Кстати, соблазнить меня тоже не пытайтесь. Ваше изобильное декольте не в моем вкусе». «Но знаете, это уже совсем», — громко сказал Лоусон, разворачиваясь к Шафранову. «И ваше волосатое декольте меня тоже совсем не интересует», констатировал Шафранов. Лоусон замолчал. Его и без того тонкие губы превратились в жёсткую складку. Арцимович казалось, что она вот-вот задохнется. А в четырех десятках километров за рекой метались вокруг лежащих неподвижно машин коричневые пушистые тени с черными глазками, заходясь от страха и тоски, беззащитные перед уже поднимающимся над ними бездушным и безмолвным убийцей и никак не решающиеся оставить своих ослабевших товарищей, за которых они принимали механические человеческие игрушки. Хомяков, хомяков, было теперь семьдесят два и все они прилетели ради трёх полумёртвых странных коллег. «Шафранов, там что-то происходит», — тихо сказала Анна. «Посмотрите цифры. Мы с Лоусоном никогда не видели больше двадцати. Пожалуйста, выпустите меня». «Эдак мы и до соблазнений доберёмся», — сказал Старпом со смешком. Он открыто издевался над ней, мстя за прежние обиды, упиваясь теперешней своей властью. Слёзы, почти уже выступившие на глазах Арцемович, мгновенно высохли. Она припомнила всё, что слышала когда-то, прибавила к этому запомненные уже в экспедиции фразы флотских и собрала дыхание. «Ого!» — сказал Шафранов, когда она выдохлась. Лоусон натужно крякнул. «Не вы её научили?» — спросил у него Шафранов. «Или вы научили её чему-то другому?» Арцемович удалось вспомнить ещё два-три выражения — Бросится на него? Нападение на офицера ВКФ ООН? А что ей терять?» «Видимо, все-таки чему-то научили», — продолжил рассуждать Шафранов. «Вот что, старпом», — проговорил Лоусон и сделал шаг вперед. Старпом поднял брови. «Хотите драться? Пистолета у меня, конечно, нет, но ваша комплекция и разница в росте не должны вас чересчур окрылять. Уральская академия, кирпичи руками и все такое. Смотрите, доктор, свою комплекцию тоже в ход не пускает и правильно делает». Вот значит, что пряталась все это время за сухой вежливостью. А теперь тормоза были отпущены. Шафранов опирался на закрытые двери. Лоусон стискивал спинку кресла в нескольких метрах от него, Арцимович стояла за другим креслом в паре метров от Лоусона. «Быр!» — сказал вдруг Лоусон. Он почему-то смотрел на книгу, которую Арцимович по-прежнему держала в руке. «Толстую, увесистую книгу». Шафранов поднял брови. «Яки!» — сказал Лоусон. Арцимович опустила ресницы и перехватила книгу правой рукой. «Уж!» — выкрикнул Лоусон. Арцимович тут же метнула книгу, целясь Шафранову в голову, Боковым зрением она увидела, как, опрокидывая кресло, прыгает Лоусон, оставляя за собой шлейф развивающейся рубахи. Шафранов согнулся, пытаясь увернуться от книги, и Лоусон накрыл его всем своим огромным телом, глухо загудели створки дверей, кто-то издал рык, несколько раз дернулись под цветной рубахой руки Лоусона, и все затихло. Лоусон поднялся на ноги, тронул костяшки правого кулака, свистящим шепотом проговорил что-то сквозь зубы. Шафранов лежал на полу, глаза его были закрыты. Арцимович механически присела перед ним на колени, проверила пульс и дыхание. Это был нокаут. «Помогите перенести его на кровать», — сказала она. «Лучше ванную», — сказал Лоусон. «Ничего с ним не сделается. Какой, однако, мерзавец оказался». Он поднял Шафранова, Арцимович открыла дверь, и они осторожно устроили бесчувственного старпома на полу. Арцимович еще раз приложила руку к его шее, Левая скула Шафранова багровела и почти заметно для глаз вздувалась. Принеситель, да, сказал Арцемович. «Некогда, доктор. Подайте сумочку, у меня там походная аптечка. И под голову что-нибудь. Да бросьте вы его, держите. Вот это пойдёт. В общем так, я его сейчас здесь запру ненадолго. Вам придётся некоторое время побыть с ним наедине. Но думаю, он отсюда не выберется. Нет, Лоусон, побегу я. Да бросьте, доктор, вы не знаете, что там делать». «Вы меня научите?» «Нет, это сложно. Ну, значит, удаленно сделаете. Научите, как связь установить». «Все равно, нет, я вас не отпущу». Арцемович тепло улыбнулась. «Соблазнять вас мне некогда. И вообще, вы когда последний раз бегали? Туда километров семь, не меньше. Пивной ваш живот сможете оставить дома? И вот что еще. Я боюсь, если просто отключим генераторы, хомяки не поверят. Решат, что коптеры просто без сознания. Нельзя их как-нибудь аккуратно уничтожить. Ну, чтобы совсем». Лоусон держал себя за губу. Она тоже немного распухла. «В принципе, у них активное шасси. Могу сочинить скриптик, который его дестабилизирует. Но нужно время. Сорока минут хватит? Хватит, но я всё-таки не хочу вас отпускать. Это неправильно как-то. Лоусон, дорогой, нет времени. Вы молочина. Но побегу я, я просто бегаю быстрее. Вы сочиняйте скрипт и объясните мне, что там делать». «М -м, «Ну ладно», — сказал Лоусон, снова трогая губу. «Вам просто нужно будет отнести туда свой планшет. Остальное я сделаю удаленно». «Хорошо. И еще одно». Арцемович взглянула на свои голые от середины бедер ноги. «У вас не найдется чего-нибудь? В этом не добегу». «Шорты мои возьмите. Так, и футболку. Переодевайтесь, я отвернусь». «А коптеры? Они взорвутся?» «Не сильно. Вспыхнет немного, хлопнет и все». «Блеск и порыв ветра? Что? Какого ветра? Их там около сотни уже». «Вот ещё кроссовки. Они активные. Подгонятся по ноге. Планшет не забудьте. Погодите, мы что-то упускаем. Может, кар возьмёте или хоть вел? Я могу? Нет времени, Лоусон. Да и кочки там везде. Я по дороге позвоню Тарасову. Не сможете. Я ваш канал займу». «Тогда вы. Закончите скрипт и звоните. Объясняйте ситуацию. Ложитесь костьми. Это и в самом деле может быть контакт. Так может, я его прямо сейчас наберу? Лучше я сначала выберусь за периметр». Лоусон уже восстановил доступ к сети, пальцы бегали по воздуху. Обычная его полуулыбка показалась Арцимович особенно неуместной. Она вынула из кармана платья планшет, подбежала к Лоусону и поцеловала его в щеку. «Спасибо, что помогли», — сказала она. «Вы, кстати, понимаете, что мы с вами натворили? Вы ничего, а я по-мужски поучил одного хама. Ничего мне за это не будет. Руки у них короткие, выговор в худшем случае. Тем более, если контакт. А что, если правда контакт? Арцимович ловко обулась в кроссовке. «Удачи!» — сказал Лоусон. «Да, сам пропускник, не забыть!» Арцимович выскочила на улицу, скатилась по ступенькам крыльца, повернула к выходу из периметра и побежала по дорожке, выравнивая дыхание и постепенно набирая скорость. Желтые дорожки, белые бордюры по бокам, четкие длинные тени от деревьев, ровные углы зданий, поворот. Неужели это контакт? Неужели мы не одни? Мы так ждали этого. Столько книг, столько мечтаний!» Лишь бы Тарасов понял. Он поймёт. Зря она плохо о нём подумала. Если есть кто-то, кто, кто поймёт, то это Тарасов. Лишь бы Лоусон смог рассказать. Сан пропускник встретил её красными огнями. «Срочное дело. Я главврач Арцимович. Разрешение старпома Шафранова. Смотрите планшет!» — крикнула Арцимович рванувшемуся в её сторону сержанту. Она надеялась, что Лоусон догадался уладить дело. Сержант не стал догонять. Она бежала прямо на стену. Или литые стальные створки втянулись, пропуская её. Арцемович пронеслась через узкий коридор. Степь распахнулась перед нею. Башни ретрансляторов казались такими маленькими. Небо было ярко-синим. Может быть, действительно стоило взять кар? Тележку разморозить? Да нет, по этим кочкам она бы не смогла. Лоусон сумел бы. А скрипт? Ничего, она успеет. Даже если Тарасов не выключит установки. Жаль, что она не может поговорить с ним сама. «Вы только держитесь там. Маленькие плюшевые мишки с чёрными глазками. Мы дикие варвары и убийцы, вам не о чем говорить с нами. Мы калеки, мы несём только разорение и смерть. Всё было зря. Надо успеть». Впрочем, сейчас не нужно об этом думать. Сейчас нужно просто сосредоточиться на технике. Впервые за долгое время она не спасается, а, напротив, пытается что-то догнать. В беге её есть смысл, и в жизни её есть смысл». Арцемович неслась постепенно, прямик, не сдерживаясь, изо всех сил, следя за дыханием, легко отмахивая руками и заранее выбирая ровные участки, на которых можно было не сбавлять темп. В глаза било солнце. «Нужно было взять еще очки», — подумала Анна и сразу же еще раз приказала себе не думать. И все-таки теперь это был совсем другой бег. «Держитесь там, мои пушистые. Я бегу к вам. Я бегу. Я бегу».